Страница 120. Арабские завоевания. Сложная внутренняя борьба вокруг престола Халифа не ослабила поступательного движения ислама. Еще при Муавии арабы завоевали Афганистан, Бухару, Самарканд, мерв На рубеже VII-VIII веков Они подчинили значительную часть Византии, вновь побывав у стен Константинополя. Была завоевана часть Грузии, совершались набеги на Хазарию. В начале 8 века наместники халифа, подавив ряд восстаний, присоединили к халифату почти всю Среднюю Азию, достигнув рубежей Индии и Китая. В Северной Африке К халифату были присоединены Ливия, затем Тунис, Марокко. Перейдя через Гибралтар, арабы завоевали Испанию и, пройдя через Пиренеи, вторглись во Францию, где лишь в битве при Пуатье, 732 год, их победоносное продвижение было остановлено. Арабские завоевания зиждились на весьма прочной основе что и позволило халифату просуществовать немало веков. Этой основой был ислам. Дело в том, что завоевание шло параллельно с исламизацией завоеванных народов. И если в начале, во времена пророка, едва ли неважнейшим побудительным стимулом для завоеваний была погоня за военной добычей, которая одна только могла возместить убытки что понесли арабские города от упадка торговли, то позже обстоятельства изменились. В условиях халифата, в рамках которого религия была слита с политической администрацией и даже играла ведущую роль в этом симбиозе, на передний план вышла исламизация. Наместники пророка халифа считали своим долгом присоединять к империи все новые земли, обращая при этом в мусульманство их население. Как достигалась основная цель распространение ислама? В районах близких, где из древней обитало немало арабов или родственных им семитских племен, в Месопотамии, Сирии, Палестине, исламизация практически свелась к арабизации. Местное население с помощью ислама было сравнительно легко ассимилировано и вскоре фактически стало арабским по языку, культуре и основным этническим признакам. Сложнее обстояло дело в Ливане, где сравнительно сильные корни пустило христианство, но и там процесс шел достаточно успешно. Примерно такой же была ситуация в Северной Африке, с той лишь разницей, что местное население здесь особенно в долине Нила, не было семитским. Страница 121. Тем не менее, процесс постепенной ассимиляции египтян, ливийцев, берберов и остальной части местных народов привел к тому же результату, то есть к арабизации, к ассимиляции местного населения арабами почти без остатка к замещению местных языков и культур арабским языком и исламской арабской культурой. Иначе обстояло дело с теми народами и районами, где арабов было немного – в Иране, Афганистане, в Средней Азии, не говоря уже об Испании. Здесь, кроме Испании, где процесс исламизации был ограниченным, Исламизация шла не столько путем арабизации, сколько за счет экономических привилегий, которые были установлены для перешедших в ислам. Эти привилегии, во всяком случае в начале, позже они были пересмотрены, либо отменены, сыграли очень существенную роль. Вся земля в халифате была объявлена государственной собственностью. Причем от имени государства ею распоряжался халиф, а на местах его наместники в завоеванных районах эмиры. Как правило, все земли оставляли их прежним владельцам, за исключением выморочных, шедших в казну и распределявшихся между новыми владельцами на правах икта, то есть условного должностного владения. Рента налог почти со всех земель стекалась в казну халифа. Но мусульмане в качестве налога платили ушр, одну десятую часть дохода. А все остальные харадж, размер которого колебался от одной до двух третей урожая, а также подушную подать джизию. Торговая пошлина для мусульман тоже была льготной, два с половиной проценты против 5% для остальных. Результаты такого рода экономической политики были очевидны. Мощные экономические рычаги создали безотказный стимул для исламизации покоренных арабами народов. Так что этот процесс почти не отставал от быстрого темпа завоеваний и расширения границ халифата. Принятие же ислама завоеванными народами, в том числе и странами высокой и древней культуры, Египет, Иран, влекло за собой резкое изменение исторически складывавшихся культурных традиций. Исламизация сильно трансформировала и унифицировала образ жизни, систему семейных и общественных отношений, этику, право на всей территории халифата. Страница 122. В одних случаях это сопровождалось арабизацией, Египет, Месопотамия. В других нет, Иран. Но повсюду то, что противоречило догматам ислама, не вписывалось в его строгие предписания, постепенно отходило на задний план, либо вовсе забывалось. Ислам же во всех районах арабского халифата выходил на передний план, и именно его нормы определяли дальнейшее направление развития культуры исламизированных народов.